Глава 24. Насыщение рынка eBay. Успех влечёт за собой неизбежную проблему насыщение рынка. Вначале новые продукты растут только за счёт увеличения числа клиентов, чтобы развить сеть, добавляйте в неё узлы. Но в определённый момент это перестаёт работать. Почти все представители целевого сегмента уже присоединились к сети, и потенциальных клиентов осталось слишком мало. Отсюда следует, что необходимо сместить акцент на увеличение количества услуг и добавление возможностей получения дохода с уже существующих. Компания eBay столкнулась с этой проблемой в первые же годы. Мой коллега по ICS16Z Джефф Джордан, на тот момент руководитель американского филиала eBay, часто писал и рассказывал о своём первом месяце на этой должности. Американский филиал впервые в истории не смог продемонстрировать ежемесячный рост в двухтысячном году. Это было очень существенно для всей компании, поскольку именно американский филиал обеспечивал почти всю её выручку и прибыль. Без роста в США весь бизнес eBay мог застопориться. Нужно было что-то предпринять, причём срочно. В такой ситуации заманчиво заняться оптимизацией основного бизнеса. Даже незначительное увеличение большой доходной базы часто выглядит привлекательнее, чем запуск продукта с нуля. Большие ставки рискованы. Однако рынок насыщается, и темпы роста продукта падают. Для поддержания их на высоте нет другого способа, кроме как внедрять инновации. Джефф поделился тем, что сделала команда, чтобы вывести компанию на следующий этап. В то время члены сообщества на ebay.com покупали и продавали исключительно через онлайн-аукционы. Но такой формат отпугивал многих потенциальных пользователей, предпочитавших легкие и простые сделки с фиксированной ценой. Наши исследования показали, что среди участников онлайн-аукционов преобладали мужчины, им нравился соревновательный аспект торгов. Поэтому первым крупным нововведением, которое мы предприняли, стала реализация революционной концепции предложения товаров по фиксированной цене на yibey.com, которую мы назвали "купи это сейчас". Концепция "купи сейчас" удивила многих, как в сообществе, так и в штаб-квартире Yibey. Но мы рискнули и запустили эту функцию, и она принесла хороший урожай. Сегодня на формат "купи сейчас" приходится более 40 миллиардов долларов ежегодного волового товара оборота eBay, что составляет 62% от общего объема продаж. Запуск «Купи сейчас» внес большие изменения в каждую сделку, но кроме этого команда eBay внедрила и другие инновации в работу продавцов и покупателей. Добившись первоначального успеха, для поддержания роста мы удвоили усилия по внедрению инноваций. Мы пригласили на eBay магазины, что резко увеличило количество предлагаемых покупателям товаров. Расширили меню средств продвижения, которые продавцы могли приобрести, чтобы привлечь внимание покупателей к своим объявлениям на сайте. Усовершенствовали процедуру оформления сделки на ebay.com, в том числе подключение PayPal. Каждое из этих нововведений поддерживало рост бизнеса и помогало привлекать на сайт новых пользователей. Спустя годы Джефф стал ведущим партнёром в Andreessen Horowitz, где успешно участвовал в финансировании стартапов с сетевым эффектом, инвестируя в Airbnb, Instacart, Pinterest и другие. Мне повезло работать с ним. В се для блога A16Z он рассказал, в чём заключалась его стратегия развития eBay. Новые слои доходов, он добавлял точно так, как добавляют слои на торт. Когда график отображающий выручку от основного бизнеса в США стал походить на прямую линию, наложили слои международного бизнеса и платежей. И график опять стал напоминать хоккейную клюшку, под которой теперь скрывалось множество новых направлений бизнеса. Этот этап истории eBay не является уникальным для быстрорастущих стартапов. То, что выглядит экспоненциальной кривой роста, на самом деле часто является множеством отрезков, наложившихся один на другой. Впечатляющая траектория роста Uber была обусловлена тем, что компания каждый год запускала свою сеть во всё большем количестве городов и одновременно добавляла новые продукты, например, каршеринг и доставку еды. И хотя каждая хоккейная клюшка неизбежно распрямляется по мере насыщения рынка, послойное добавление новых продуктов успешно противостоит замедлению роста. Насыщение сети и насыщение рынка. Это явление часто называют насыщением рынка, однако на самом деле в сетевых продуктах процесс представляет собой нечто более тонкое. Я считаю это именно насыщением сети. Данный термин можно определить так: подключение сотого пользователя для любого из уже имеющихся участников, скорее всего, будет менее значимым, чем подключение нескольких первых. По мере того, как сеть уплотняется, с течением времени связанные с ней сетевые эффекты становятся менее выраженными. Когда вы ищете на eBay что-нибудь вроде винтажных часов Rolex Daytona, пользовательский опыт работы с маркетплейсом, а с ним и соответствующий коэффициент конверсии значительно улучшится после просмотра нескольких первых объявлений и, возможно, продолжит улучшаться после нескольких десятков. Но вам не нужно отсматривать 1000 или 5000 предложений, и вряд ли вы в действительности изучите такое их количество. Эта идея применима и к Uber. Выход на маршрут первой сотни машин важен, когда вы открываете приложение, чтобы заказать поездку, но при большом количестве машин отдача от увеличения парка снижается. С тем же сталкиваются и сайты бронирования путешествий, и магазины приложений, и другие маркетплейсы. В социальных приложениях наблюдается похожая динамика. Каждый последующий контакт с подписчиком не так ценен, как предыдущий. В служебной записке для команды Snapchat генеральный директор Эван Шпигель сообщил об уменьшающейся отдаче от связей. На долю вашего самого активного друга в Snapchat в течение недели приходится около 25% сообщений. К тому времени, когда численность ваших подписчиков достигнет 18, На долю каждого последующего придётся менее 1% от общего количества сообщений в Snapchat. Это позволяет по-другому взглянуть на знаменитую формулу Facebook: 7 друзей за 10 дней. Пригласить 7 друзей это здорово. А как насчёт 14? Разве это не лучше? Определённо. Но лучше ли это вдвое? Вероятно, нет. Если логически довести это рассуждение до крайности, то каждый человек, пригласивший 10 тысяч друзей, отнюдь не обеспечит тысячекратного увеличения вовлеченности. Более того, это может дать обратный результат в виде ее снижения, поскольку верх возьмет эффект перенаселенности сети. Рост замедляет насыщение как сети, так и рынка. Последнее ограничивает количество людей в сети. Компании, которые могли бы подписаться на ваши инструменты для совместной работы, рано или поздно закончатся, как и геймеры, желающие играть в новую многопользовательскую игру. Но и насыщение сети ограничивает степень вашей вовлечённости. С течением времени сетевые контакты теряют свою ценность. Эти факторы в совокупности приводят к эффекту насыщения, который замедляет рост сети. Способ преодоления этих неизбежных сил заключается в постоянном развитии продукта, набора его характеристик и целевого рынка, без этого не обойтись. Новые соседние сети. Все эти сетей некоторые неизбежно будут активнее других. Обычно лучше работают ключевые сети, раньше сформировавшиеся и наиболее зрелые. Но и за их пределами найдутся гораздо менее активные и вовлечённые группы пользователей. А еще сети, которые вообще не работают. Основным рынком для eBay на начальном этапе стало американское сообщество коллекционеров. Продукт работал только для покупателей и продавцов дорогостоящего товара, автомобилей. Существовали вообще не действовавшие обширные сегменты сети, например, международные рынки, платежи на которых еще не были подключены. Представление о наличии этих смежных сетей имеет ключевое значение, поскольку их можно по очереди использовать для расширения и борьбы с насыщением. Мой друг, бывший руководитель отдела роста в Instagram, Бангали Каба, назвал эту идею «теорией смежных пользователей». Он описывает свой опыт, позволивший компании через несколько лет после запуска расти быстро, но не взрывными темпами. Когда я пришёл в Instagram в 2016 году, у него было более 400 млн пользователей. Темпы просто замедлились, мы прибавляли линейно, а не экспоненциально. Для многих продуктов это было бы потрясающим успехом, но нашему вирусному социальному продукту линейный рост не подходит. В течение следующих 3 лет мы с командой роста выясняли причины такой ситуации, разрабатывали методику диагностики и сумели решить ряд проблем, возобновили рост. К моменту моего ухода нам удалось привлечь более миллиарда пользователей. Наш успех был основан на гипотезе, которую я называю теорией смежных пользователей. Смежные пользователи знают о продукте и, возможно, даже пробовали его использовать, но так и не перешли в разряд вовлечённых. Как правило, это происходит потому, что текущее позиционирование продукта или связанный с ним пользовательский опыт создают слишком много барьеров. В то время как 400 с лишним миллионов человек уже использовали Instagram, мы обнаруживали новые группы пользователей миллиардной численности, которые не понимали, в чём её суть и каковы функции этой соцсети в их жизни. Бонгали описал мне свой подход как систематический мониторинг сети сетей, составляющих Instagram. Вместо того, чтобы сосредоточиться на основной сети опытных пользователей, громком и горластом меньшинстве, которое часто определяет решения по продукту, он сделал ставку на постоянный поиск смежных групп пользователей, чей опыт был неудовлетворительным. В любой момент существует несколько неработающих смежных сетей, и для запуска каждой могут потребоваться различные подходы. Для некоторых это связано с особенностями продукта, например, Instagram не слишком хорошо функционирует на базе старых версий Android. Иногда это связано с качеством самих сетей, если в них пока ещё не появились создатели привлекательного контента или популярные пользователи. Так или иначе, вы исправляете ситуацию, а затем снова спрашиваете себя, кого теперь можно считать смежными пользователями, и повторяете всё сначала. Бангали так описывает этот подход. Когда я начинал работать в компании, к категории смежных пользователей можно было отнести женщин 35-45 лет из США, которые имели аккаунт в Facebook, но не видели ценности в Instagram. К тому времени, когда я его покинул, смежными пользователями считались женщины в Джакарте, пользующиеся старыми телефонами на Android с 3G и тарифом связи с абонентской платой. Между этими двумя категориями было, вероятно, ещё восемь различных групп смежных пользователей, проблемы которых мы успешно решили. Что будет удовлетворять потребности смежных пользователей? в команде Instagram пришлось проявить гибкость. Сначала сосредоточившись на привлечении аудитории американских женщин из сети Facebook. Это потребовало создания алгоритмических рекомендаций на основе профилей и контактов пользователей, чтобы привлечь не только знаменитостей, но и друзей и родственников пользователей, уже присутствующих на платформе. В дальнейшем для привлечения участников в Джакарте и других развивающихся странах могут потребоваться совершенно другие подходы. Например, доработка приложений для бюджетных телефонов Android с низкой скоростью передачи данных. По мере того, как меняется смежный пользователь, должна меняться и стратегия. Эти смежные сети особенно интересны при изучении трудной стороны маркетплейса, социальной сети или чего-то ещё. Продукты типа торговых площадок со временем формируют ограниченную группу продавцов, как это произошло у Uber с его водителями или у Airbnb с владельцами апартаментов. То же самое касается социальных сетей и их создателей или магазинов приложений и их разработчиков. В рамках концепции смежного пользователя командам необходимо постоянно совершенствовать предложения, чтобы привлекать на свою платформу следующую волну продавцов или создателей контента. Когда Uber стало не хватать штатных водителей-лимузинов, группой смежных пользователей стали люди, для которых вождение никогда не было видом заработка. Но постепенно этот резерв оказался исчерпан, и компания задумалась о том, чтобы подключить тех, у кого нет собственных автомобилей, компания предоставляла бы им транспортные средства. И так далее. В рамках концепции слоеного торта роста привлечение смежной сети представляет собой не что иное, как добавление очередного слоя. Такой подход заставляет команду думать о новых рынках, а не прислушиваться к уже имеющимся, перетягивающим на себя внимание, трудное дело в условиях, когда основной рынок приносит большую часть дохода. Для основного рынка существует другой способ роста добавление новых форматов общения и взаимодействия людей. Новые форматы. Проекты вроде Купи сейчас и магазины на eBay используют одну и ту же сеть покупателей и продавцов, но обеспечивают разные способы их взаимодействия. В этом и прелесть они больше соответствуют новым сценариям использования продукта. Я считаю их новыми форматами контакта людей в сети и их взаимодействия. Формат истории от Snapchat позволяет пересылать набор асинхронных фотографий и видео. Его можно использовать наряду с основным приложением для обмена фото сообщениями, причем еще более активно. Некоторые фотографии лучше подходят для общения один на один, другие — для формата трансляции. Истории же позволяют собирать фотографии обоих типов в Снепчат вместо одного. В случае с eBay функция "Купи сейчас" значительно упрощает процедуру приобретения определённых видов товаров. Формат аукциона полезен для определения адекватной цены, скажем, редкого раннего издания Властелина колец, но покупать таким образом обычную новую книгу в твёрдом переплёте неудобно. Фиксированная цена позволяет тем же покупателям и продавцам совершать сделки с новыми видами товаров, активизируя свою деятельность в сети без её расширения. Географический аспект. Освоение новых географических регионов, как это сделал eBay, внедрив операции на международном уровне, ещё один способ добавления слоёв в торт. Это особенно очевидно для продуктов, которые действуют на глобальном рынке. OpenTable, Yelp Uber и других распространяющихся от города к городу, а также Tinder и прочих соцсетей, расширяющихся от кампуса к кампусу. В сетевых продуктах, предназначенных для использования на глобальном уровне, предусмотрена многоязычная поддержка и новые формы платежей при переходе с одного континента на другой. Прежде всего это относится к чисто цифровому контенту, например, SaaS-продуктам и мессенджерам. Каждый новый регион это перспективный рынок, но, возможно, поэтому и проблему холодного старта придётся каждый раз решать заново. Охват новых территорий проходит проще, когда речь идёт о смежных сетях. Если локальная сеть, в основном сосредоточенная в Сан-Франциско, хочет охватить соседний город, например, Лос-Анджелес, то, скорее всего, это сработает. Оба рынка имеют общих пользователей. Участники такого продукта, как Tinder, часто переезжают из одного города в другой. Аналогичным образом, OpenTable может воспользоваться тем, что некоторые сети ресторанов являются региональными. Одни и те же владельцы держат заведения как в Сан-Франциско, так и в Лос-Анджелесе, поэтому дополнительный рынок становится проще запустить. Для других видов продукции смежная сеть организована не на основе города. а скорее на основе тесно связанных между собой компаний. Например, успех в распространении инструментов для совместной работы в одной компании повышает вероятность того, что близкий партнер также внедрит их, поскольку их сети тесно переплетены. Если все клиенты некой бухгалтерской фирмы используют Dropbox, вполне вероятно, что она сама его попробует. Однако случаются и неудачи. Рынок Сан-Франциско, например, обладает множеством уникальных характеристик: значительное число ранних последователей, высокая стоимость жизни, преимущественно городская среда и высокообразованные потребители. В свою очередь, рынок Сан-Франциско сильно отличается от рынка Феникса, Детройта или других городов, также имеющих свои особенности. Стартапы иногда выходят на второй или третий региональный рынок только для того, чтобы выяснить, что, например, Услуги по выгулу собак пользуются спросом в основном в богатых городских районах, но не слишком популярны в частных, где семьи живут в домиках с задним двором. Стимулировать рост за счёт выхода на отдалённые географические регионы гораздо трудней. Обычно это требует от команды строить сеть с нуля, не говоря уже о массиве другой работы. локализации контента, поиски местных партнёров, внедрение новых методов оплаты и, возможно, пересмотр самой концепции продукта, потому что общую идею иногда невозможно полностью адаптировать к местным условиям. Если ваш продукт не относится к редкому типу, обладающему эффектом глобальной сети наподобие Airbnb, его запуск на очередном местном рынке скорее всего потребует больших усилий, ведь придётся заново решать проблему холодного старта. Освоить совершенно новые международные рынки сложно, поскольку для этого требуются совместные усилия многих команд. Чтобы дать представление о том, насколько они могут различаться, рассмотрим Uber. Он преуспел в США как приложение для iPhone по вызову частных лимузинов, а в Бангкоке изменился так, что стал почти неузнаваемым. Потребители регистрируются с помощью дешёвых смартфонов Android, используя только свои телефонные номера, без платёжных карт или электронной почты. Для заказа такси используют телефон, но вместо автомобиля вызывают Uber Moto, и приезжает мотоциклист. Пассажирам, сидя сзади, приходится всю дорогу крепко держаться за него. Добравшись до места назначения, они расплачиваются наличными, которые поддерживает приложение, поскольку пластиковые карты на рынках развивающихся стран не слишком распространены. Инновации, связанные с различными типами местных транспортных средств, мотоциклов в Бангкоке, трёхколёсных велорикш в Индии и, наконец, аренды скутеров и велосипедов, требуют как операционных, так и технических знаний. Это важное сочетание операций и технологий, а также финтеха, партнёрства и многого другого. Почему так сложно бороться с насыщением рынка? Может показаться, что решить проблему перенасыщения рынка просто – надо использовать освоение новых географических регионов, поддержку большего количества форматов и бизнес-моделей и прочие диктуемые здравым смыслом способы. Однако самое сложное – реализовать эти рекомендации на практике. И проблему нельзя недооценивать. Выход на рынки ключевых стран мира и одновременное сохранение лидерства быстро растущего стартапа на основном рынке – Задача не из лёгких. Однако ибы и сумела это сделать, создав интернет-компанию с одним из наиболее высоких показателей капитализации в 1990-х годах и одновременно добавив международный бизнес, сервис "купи сейчас" и новые линейки товаров. Но если все очевидные рычаги роста уже задействованы, что делать дальше? Придётся добавлять новые продукты. Трудно убедить команды заняться разработкой ещё одного с нуля. Это достаточно сложно и в стартапе, но внутри крупной компании всё ещё хуже. Возникают десятки проблем: внутренняя политика, отвлекающие факторы, нехватка ресурсов, неправильный подбор сотрудников. Команды, привыкшие относительно успешно реализовывать масштабные проекты, возможно, никогда и не сталкивались с проблемой холодного старта, поэтому у них просто нет необходимых знаний и навыков. Пойдём с другой стороны к проблеме риска реализации новых проектов внутри крупной компании. Если процент успеха нового продукта равен проценту успеха в венчурной индустрии в целом, то ваши шансы 50 на 50. Большой успех ожидает лишь один из 20 стартапов. Секрет крупных компаний заключается в том, чтобы просто покупать стартапы, вышедшие на вторую космическую скорость, и интегрировать их в уже существующую сеть. Именно так компания eBay поступила с PayPal, и это было одно из лучших приобретений в технологической отрасли. Идея оказалась отличной, поскольку PayPal в конечном итоге стал стоить больше, чем его материнская компания. Но в наши дни приобретение дело трудное и дорогое. Это легче сказать, чем сделать. Неудачные приобретения случаются чаще удачных. Правительства из-за антимонопольных опасений пресекают укрупнение сетевых продуктов. А стартапы стали сверхдорогими. К тому же, удар о потолок неизбежный результат успеха. И компании необходимо правильно реагировать на него, чтобы не замедлять темпы своего роста.